Когда обнаружилось, что Элиза Марли, по её собственному признанию, со вторника на среду ночевала в Лондоне, все пришли в радостное возбуждение, тем более что Сэлиевсем назвелева и неубедительно объясняла, что я племяннице срочно понадобилось посетить лондонскую библиотеку. Как заметил Брэйс в разговоре с Лотимом, другое дело, если бы девочка училась в каком-нибудь из новых муниципальных университетов, но в Кембридже, помнится ему, чего чего, а уж книг всегда хватало. Брейс и Юлети на полиции произвели тщательный осмотр автомобилей, но ни тот, ни другой особенно не протестовали. И в монксмерии пришли к выводу, что значит им нечего скрывать. Ещё говорили, доктор Форпс Денби в присутствии Брейса отбрёл по телефону инспектору Реклесу, заявив ему, что никого не касается, звонил ему его пациент или нет. Это врачебная тайна. И только когда Брайс почти впал в истерику, моляй ответить, тот удостоверил, что да. Действительно такое обращение по телефону имело место. Сообщение Селею, что она подсказала Морису мысль про плывущего по морю мертвеца, получило подтверждение от одного старого рыбака, который явился к Реклиссу с рассказом о том, что мистер Сетен не так давно справлялся у него, куда вынесет приливом лодку с мертвым телом. Если пустить её в морес Монкшмирского пляжа. Но так как это показание с селеей никто не подвергал сомнению, рассказ рыбака особого интереса не вызвал. Поскольку все дружно желали, чтобы возобладала версия о лондонской шайке злодеев, самое огорчительное было то, что никто, кроме Брэйса, не видел в среду Монкшмире ни кого из посторонних. Он вышел в 8:00 вечера во двор принести дров из сарая. И в это время пролопс с шоссе с рёвом въехал мотоцикл и стал разворачиваться у самой его калитки. Для Джастина мотоциклы это ужасно. Шум был немыслимый, и он возмущённо закричал на парня. А тот в ответ ску несколько раз проехался туда-сюда у него перед домом, сопровождая катание, как говорит все Брайс, неприличными жестами. А потом издал на прощание истошный гудок и умчался. Отношение Рэклиса к этому свидетельству неизвестно, хотя факт, что он спросил Ибрайса, как выглядел мотоциклист, и, наверное, занёс бы описание в протокол, сумей Ибрайс ему вразумительно ответить. Но мотоциклист был весь в чёрной коже, на голове шлем и защитные очки. Ибрайс сказал только, что тот, по-видимому, был молод и безусловно дурно воспитан. Селия не сомневалась, что это член шайки. Иначе кто бы ему понадобилось в Моркшмире? К субботе к полудню случаи разрослись и приумножились. Дигби получил в наследство 100.000, 200.000, полмиллиона. Сообщение вскрытий задерживается, так как доктор Сиднем никак не определить причину смерти. Сетен утонул, его задушили, отравили, он иссек кровью, умер от удушья. Форпс Денби заверил Реклисса, что Сетен мог бы ещё прожить добрых лет 20, что у Сетена сердце могло остановиться в любую минуту. Адам Дагллеш с инспектором Реклисом не разговаривает. Реклис готов арестовать Джейн Дагллеш, ему только мотива не хватает. Сильвия Кэтч капризничает и отказывается принять от Бэггиби 300 фунтов наследства. Реклис со своими подручными явился в пятницу поздним вечером в наставительские палаты, их видели с фонариками на спуске к пляжу. Предварительное разбирательство состоится в среду в половине третьего. В разношении не было только по последнему пункту. Предварительное разбирательство действительно было назначено на среду. На него вызывались Гигбисеттон и Сильвия Кэтч. Остальные, получив право выбора, сомневались, как будет воспринято их присутствие: не возбудит ли излишнего любопытства или наоборот, развеет подозрения. Или простое элементарное благоразумие требует, чтобы они явились из уважения к памяти усопшего. Утром в субботу стало известно, что инспектор Реклис ночью выехал на машине из Монксмира в Лондон, и ожидается обратно только в воскресенье. Цель его поездки проверить лондонские алиби, а также ознакомиться с клубом мертвецов. Что он выделил на это всего сутки, никого не удивило. Он, похоже, уже чётко представлял себе, что ищет. Но даже и краткое его отсутствие было облегчением. Сумрачный мочелевый разоблачитель уехал, и стало легче дышать. Но после себя он оставил в сердцах тревогу, и она требовала действий. Все вдруг устремились прочь из Монксмира. Даже Джейн Догглэш с племянником, испытовавших воздействие Реклесса в меньшей степени, чем остальные, рано утром вышли у море. Они шагали в сторону Сайзуэлла, обвешанные этюдниками, биноклями и рюкзаками, и было очевидно, что до наступления темноты им не обернуться.